74. -е. Матери огни йоги Когда с нами, когда без сомнений, когда сердце полно доверия, поступление новых восприятий и мыслей идут без препятствия. Но стоит хоть слегка пошатнуться, и прекращается насыщение лучами, и свет, который внутри, заменяется тьмой. Барометр духа чувствительный необычайно. Своим собственным мыслям сомнений и недоверия можно сказать, Отойдите от меня, вы, лишающие меня доступа света. Какая радость от вас и убедительности вашей если за вами тьма и погружение в бездну? Что и из того, что по земной логике вы, безусловно, правы, если эта правота тушь тагни, отнимая все накопления? Логика высшего мира иная. Она заключается в утверждении света и его иерархии везде, всегда и всюду, в служении им перед лицом всех противоречий, всех непониманий, всех нелепостей всех несоответствии плотного внешнего мира, где плач и скрежет зубовный. Свет выше не мира сего, но он в мире сем должен быть утверждаем везде и всегда. Служение иерархии света и заключается в этом непрерываемом утверждении света как в мире земном, так и в мире надземном.